Наконец впереди показались свинарники. Длинные, грязные, затертые здания. Коричневые, похожие на огромные, прямоугольные как кашки. Вообще-то еще пару месяцев назад тут было три свинарника, но один из них сгорел, со всеми свиньями внутри. Говорят, это было чудовищно. Свиньи горели заживо и визжали, и висках был похож на человеческие вопли. И запах. Запах паленого мяса. Жители пытались помочь. кто-то сорвал замок с двери, открыл загоны, и свиньи вырвались наружу, горящие и живые факелы, и бегали по заснеженному полю, визжа и сталкиваясь, разбрасывая искры, как медленные, полные боли шаровые молнии. И так и падали замертво, прямо в снег, и горели, горели, горели, горели. Я сам не видел этого, но то, что мне рассказывали, ужасало. Мне очень долго потом снились кошмары. На моих глазах свиньи горели заживо. Они просили о помощи, но я не мог помочь, потому что в том сне я жил в мире, где воды не существует. Теперь на месте сгоревшего свинарника – пепелище. Только свая торчат из земли и одна стена. Мы подходили к дому старика. Кирпичный коттедж, два маленьких окна. Стекла в них грязные и помутневшие, как глаза старой собаки. Рядом с домом – большая клетка, а в ней Фарадей – огромный пес. Помесь кавказской овчарки, самоедской лайки и, возможно, лернейской гидры. Огромный, седой, шерсть в колтунах. «Не бойся, он заперти, а лаять он не умеет», — сказал Грик. Это я знал. А Фарадеи у нас тоже слагали легенды. Пес то ли родился без голосовых связок, то ли потерял их после операции. Пацаны говорили, что сам косарь. вырезал псу гавкалку специально чтобы превратить собаку в идеальное оружие фарадей нападал неожиданно и тихо говорят он даже бегает беззвучно мол лапы его не касаются земли пес ниндзя мы поднялись на крыльцо и грек постучал в дверь я озирался на клетку с фарадеем пес спокойно лежал в тени положив свою огромную голову на скрещенные лапы дверь долго не открывали Из дома раздавались голоса. «У него гости?» «Нет, это радио. Он всегда его слушает». Я заметил, как за одним из окон дернулась шторка. Он наблюдал за нами, откуда ты из темноты. «Улыбнись», — шепнул Грек. «Он смотрит, а ты выглядишь так, как будто тебя на эшафот ведут». Я попытался изобразить на лице подобие улыбки и мысленно отметил слово «эшафот». чтобы сегодня вечером перед сном посмотреть его значение в энциклопедии. Грек постучал еще раз, громко и настойчиво. И снова тишина. «Похоже, он не хочет открывать», — сказал я. «Возьмем мором «Что?» Он демонстративно закатал рукава и начал стучать ладонями по двери, как африканский барабанщик, отстукивал какую-то мелодию. Старая рассохшаяся дверь задребезжала, Ржавые петли дрожали. Грохот был столь оглушителен, что даже пёс, Фродей, вскочил на все четыре лапы и стал беспокойно бродить вдоль прутьев клетки, не сводя с нас взгляда. Сердце моё бешено билось в груди. Я уже был готов бросить этот дурацкий вафельный торт и бежать. Чёрт с ним с третьим озером, я хочу жить. И вдруг дверь распахнулась. Так резко, что грек ещё пару раз по инерции ударил по воздуху. Ой! Сказал он, глядя на старика снизу вверх. Руки его зависли в воздухе. «Здрасте». «Хочешь сломать мою дверь?» Спросил старик. Я думал, он будет в ярости, но, как ни странно, на лице его не было никаких признаков недовольства, только усталость. Он спокойно разглядывал нас, так, словно был уверен, что мы ошиблись адресом. «Нет, вовсе нет. Тут, понимаете, какое дело?» Грек чесал затылок. Мы получили задание в школе написать доклад по истории. Тема «История родного края». И при здесь я? Ну как? Вы же старый. Он обвел старика взглядом. То есть, в смысле, мудрый. А еще вы всю жизнь проработали в институте. Институт сегодня работает только благодаря вам, нет? Мне. Старик склонил голову на бок, Нахмурился. Брови у него были густые. Волосы в бровях такие длинные, что аж завивались немного. Теперь он смотрел на нас с негодованием, словно мы ворвались в его дом и рылись в его личных вещах. «С чего вы взяли?» «Моя мама работает в архиве», — сказал Грек. «Я помогал ей перебирать бумаги «А-а-а». Старик задумался, потом снова посмотрел на нас снизу вверх. «А зачем вам я, если есть архивы?» «Ну...» Грек пожал плечами. «Просто, как говорит моя мама, лучшая история – это история из первых уст. Мы не будем обузами, честное слово. Просто расскажите нам что-нибудь, чтобы хватило хотя бы на четверку. У нас очень строгий учитель. Ну, пожалуйста. Мы даже тортик принесли». Он повернулся ко мне. «Покажи тортик». Я поднял торт над головой. Старик ничего не ответил. Он долго молча смотрел на нас. Нижняя челюсть его постоянно двигалась, как будто он жевал что-то. Возможно, процесс жевания помогал ему лучше думать. Потом устало вздохнул и отступил в сторону, пропуская нас в холодной сумерке своего дома. <сёк> — Ладно, заходите. Только ненадолго у меня дела сегодня. Э -э — Эм, <сёк> хорошо. — По лицу Грека было ясно, что он не верит в собственную удачу. Он готовился к долгим, утомительным переговорам, Рассчитывал взять старика настойчивостью, мором если надо, устроить осаду. Но вышло так, что косарь просто впустил нас. Без лишней болтовни. Грек зашел в дом. Я же все еще стоял на месте с тортом в руках. А ты чего? Старик окинул меня взглядом. Так и будешь там стоять? Я переступил порог, и дверь за мной звонко захлопнулась. Внутри почему-то пахло морковным салатом. мама делает такой на новый год тетая морковь майонез и грецкие орехи этот запах сложно с чем то спутать мы прошли по коридору и очутились в небольшой зале стены обшиты деревом в углу старое продавленное кресло рядом радиоприемник из которого доносились странные голоса они говорили что то но на чужом языке тогда я плохо разбирался в языках но легкие переливы буквы р напомнили речь во французских фильмах Косарь выключил радио и указал нам на диван. «Пойду заварю чай». Я присел, и диван зловеще заскрипел подо мной. Скрип пружин был похож на недовольное ворчание робота. «Ух ты!» Грек разглядывал медали и статуэтки в пыльном серванте, за стеклом. «Это все ваше?» «Нет». Старик вернулся с кухни. Теперь он был облачен в коричневый халат из странного жесткого материала. похожего на парусину, из которой делают походные палатки. Это медали моей дочери. В юности она была кандидатом в мастера спорта. И она... прыгала в воду. С вышки. Крутота. Моя мама тоже кандидат спорта. Зачем-то сказал я. Ну, то есть, кандидат в мастера. Была. Он посмотрел на меня поверх очков. Она тоже прыгала с вышки. Нет, плавала на четыреста метров. И почему бросила? Я открыл было рот, чтобы ответить, но осёкся. Ведь я не знал ответа. Почему? И когда? Когда я родился? Или когда они с папой поженились? Я не знаю. Итак? Старик сел в кресло и жестом пригласил нас к разговору. А, да. Грек отвлёкся от медалей и сел на диван. «Чего расселся? Начинай резать торт!» – скомандовал он мне, потом достал тетрадь и ручку. Я хотел сказать, что мне нечем его резать, ножа нет, но почему-то молчал и просто сидел с тортом на коленях, как дурак. «Вы ведь занимались проектировкой систем ирригации, верно?» Я мысленно пометил слово «ирригация», чтобы вечером посмотреть его значение в энциклопедии. «Верно», – сказал старик. Он, кажется, был немного удивлен этим вопросом. «Да-да, и это ведь вы выкопали эти озера вокруг поселка». «Строго говоря, это не озера. Это пруды. Но местные почему-то упорно называют их озерами. И нет, это не я их выкопал. Проект создания прудов курировал мой начальник. Это целиком его заслуга, и я не знаю, почему все приписывают эту заслугу мне». Первую запруду он сделал, кажется, сразу после войны. Там, на юге. После 45-го государству как-то надо было восстанавливать сельское хозяйство. Особенно в наших краях, где и сплошные поля. Но тут была проблема. Можно легко засеять сотни гектаров земли, но мы живем в засушливом районе. И если не позаботиться о орошении, толку не будет. Так был создан первый пруд, или первое озеро, как его теперь называют местное. Грек кивал и старательно записывал все в тетрадку. Но тут возникла новая проблема. Продолжал старик. Нужен был трубопровод, чтобы поставлять воду в самые отдаленные районы. Но труб не было. Война – дело такое. Нет денег, нет ресурсов, промышленность в упадке. Тогда Максимов придумал выход – сделать еще несколько запрут. Если не можешь доставить воду от озера к полю… Надо просто выкопать еще одно озеро прямо рядом с полем. Если Магомед не идет к озеру, то озеро само идет к Магомеду. Он улыбнулся, не разжимая губ. Звучит глупо. Любой инженер рассмеялся бы, если бы услышал такую нелепость. Но тогда у нас не было выбора, и мы стали думать, как устроить запруду там, на севере, рядом с посевами. Подождите-ка. Грек открыл рюкзак, Достал оттуда карту и развернул ее на столе. Старик склонился над ней и улыбнулся. «Ух ты, даже карту принес». «Да». Грек взял карандаш. «Но если Максимов хотел выкопать второй пруд на севере, тогда почему он в итоге перенес проект вот сюда?» «Это ведь довольно далеко от вот этой точки, так ведь, нет?» «Так». Старик осторожно разровнял карту ладонью. Видите ли, тут были чисто технические проблемы. Проблемы ресурсов. Нам приходилось выкручиваться буквально на каждом шагу. Задача была не из легких. Довольно сложно сварить кашу, если у тебя есть только вода и топор. Именно этим мы в сущности и занимались. Варили кашу из топора. Кашей был наш проект, а топором – полное отсутствие оборудования. У нас были только лопаты и люди. И наши мозги. Тут ведь еще надо учитывать, что земля, на которой мы живем, находится под легким наклоном. Мы живем на холме хоть и не чувствуем. На деле же, если взять за точку отсчета уровень моря, то перепад высоты между этой точкой... Он ткнул пальцем в северную часть карты. И этой... Палец опустился над южной частью карты. Довольно большой. И у Максимова просто не было оборудования, чтобы бурить до грунтовых вод. И тогда он и придумал свой проект «Четыре пруда». Сеть из четырех водоемов, которые связаны, как сообщающиеся сосуды. Вы ведь уже проходили это на уроке физики, так? Мы с Греком кивнули. Но ведь он так и не закончил свой проект, нет? Спросил Грек. Косарь улыбнулся и посмотрел на меня. А твой друг отлично подготовился. Сколько вам вообще лет-то? Тринадцать. Ваши знания впечатляют. Он вздохнул и продолжил. «Да, над четвертым прудом работал уже я. Это было несложно, я всего лишь доделал его работу. Проект был уже готов, когда он... скончался». «А что случилось с третьим прудом?» Грек сделал все, чтобы этот вопрос звучал максимально непринужденно, как простое праздное любопытство. Вопрос повис в воздухе. и я почувствовал, как атмосфера в комнате вдруг сгустилась. Запах морковного салата стал еще острее, в животе у меня урчало. Косарь снисходительно рассмеялся. «Да, Третий пруд, или, как говорят, Третье озеро, это нечто вроде местной легенды. Я слышал много нелепых историй о том, что с ним случилось. Например?» «Например?» «Да». Грек взялся за ручку. Расскажите про самые нелепые легенды. Мы могли бы собрать их и записать, чтобы рассказать о них в своем докладе. Это ведь интересно, нет? Ну? Косарь пожал плечами. Самая идиотская версия гласит, что во время бурения геологи наткнулись на древнее кладбище. Я не очень вдавался в подробности, потому что эта версия не выдерживает никакой критики. Мы с греком переглянулись. А вторая версия... Да, они все примерно одинаковые. Он положил руку на набалдажник своей трости, и только тут я заметил, что на левой руке у него нет среднего пальца. Лишь короткий обрубок, одна фаланга из трех. Все версии утверждают, что геологи во время бурения что-то там нашли. Залежа алмазов, сокровища, скелет динозавра, убежище ворота в ад, портал в другое измерение. «А как все было на самом деле?» Косарь вздохнул. «На самом деле всему виной время. Наш проект уже находился в процессе реализации, два пруда были готовы. А потом оказалось, что несколько заводов в Советском Союзе уже запущены и уже производят трубы. Это сильно облегчило задачу инженерам. Проект был переделан буквально на коленке, и после перерасчета стало ясно, что третий пруд или третье озеро, называйте как хотите, больше не нужен. Но если он был не нужен, тогда почему вы не поменяли номера? Почему четвертый пруд не сделали третьим? Проект был уже готов. Во всех сметах и документах значились именно эти номера прудов. И мы, инженеры, именно так их между собой и называли. И как-то так получилось, что названия просто прижились, и мы не видели никакого смысла в том, чтобы менять их. «Но ведь третий пруд действительно начали копать, нет?» Косарь покачал головой. «Об этом мне ничего не известно. Я принял проект в тот момент, когда надо было копать четвертый пруд, в том месте, где на плане было написано «четвертый пруд». Мне сказали «копай», и я сказал «так точно, здесь будет четвертый пруд». Вдруг на столе задребезжал будильник. Косарь бросил взгляд на циферблат. Девятнадцать тридцать. «Вам пора», — сказал он. «Но мы ведь только...» «В другой раз. У меня дела». «Хорошо. Мы придем завтра». «Нет, не завтра. В другой день». Грек начал складывать карту. «Можно я схожу в туалет?» Вдруг спросил он. «Я быстро, правда?» Косарь посмотрел на часы. Он явно нервничал. «Хорошо, только быстро». Грек подскочил с дивана и огляделся. «Коридор. Последняя дверь налево», подсказал старик. И мой друг, пританцовывая, убежал в коридор. Косарь поднялся и начал торопливо убирать со стола. Я бросился помогать ему. «Торт можете забрать», сказал он. «Я не ем сладкое». «А где туалетная бумага?» раздался приглушенный крик Грека из туалета. «А, все, нашел!» Затем звук смыва в унитазе, шелест воды в раковине и щелучок двери. «Извините, что так долго. У меня проблемы с пищеварением». Мы попрощались со стариком и вышли на улицу. «Иди спокойно, не оборачивайся», — сказал Грек. уведи себя естественно». Скорее всего, он смотрит на нас из окна. Сейчас зайдем за свинарник и спрячемся в поле. Зачем? Я думал, мы закончили. Фух, мы еще даже не начинали. Когда он уйдет, мы вернемся. Мы что? Тихо-то я же сказал. Веди себя естественно. У него в туалете есть маленькое окошко. Я открыл шпингалет и подложил карандаш между рамой и подоконником, чтобы оно не закрылось. В животе у меня словно завязали морской узел. «Мы не можем! Это незаконно!» Мы зашли за свинарники и одновременно рванули в сторону пшеничного поля, так, словно за нами спустили гончих. Затаившись в зарослях озимой, мы легли на холодную землю. «Как в той книге», — сказал я. «Над пропастью воржи». На самом деле, конечно, ничего похожего тут не было, и книжку я так и не дочитал, а вспомнил о ней сейчас, чтобы казаться умнее. «Это не рожь, это пшеница». Сказал Крик. Так, слушай сюда. Сейчас косарь пойдет на почту. Я засекал время. Вернется он только через сорок минут. В двадцать-двадцать. Понял, нет? У нас полно времени. Знаешь, мне кажется, это плохая идея. Это не плохая идея. Это ужасная идея. Но также это единственная идея. Или у тебя есть идея получше? Да. Какая? Не делать этого. Тьфу, не делать, это не идея. Мы обойдем дом, ты подсадишь меня. Расслабься ты, мы ведь не обокрасть его собираемся. Я просто хочу полистать его бумаги. Он ведь пишет письма каждый день, там должны быть черновики или типа того, нет? И все же я... Тихо, пригнись, он идет. Зачем мне пригибаться? Я и так лежу на животе воржи. Это пшеница. Тихо. Темнело. Воздух наполнился гулким стрекотом сверчков. Мы смотрели вслед уходящему косырю. «Идем!» Грек достал свой карманный фонарик. Мы вернулись к дому и стали обходить его по часовой стрелке. «Вот!» Пятно света остановилось на небольшом окошке, на высоте где-то два с половиной метра. Он взял фонарь в зубы, как кубинскую сигару, и повернулся ко мне. «Почериня!» Я сложил руки в замок, и Грек, опершись мне на плечи, потянулся вверх. Он зацепился пальцами за край окошка и поднялся как-то очень ловко. Влез туда, буквально втянулся, как змея, в нору. «Я внутри, все отлично. Если что, свисти». «Но я не умею свистеть», — отозвался я. «Что?» — голова Грека появилась в окошке. «В смысле, не умеешь?» «Ну, вот так». Как можно не уметь свистеть? Все детективы должны уметь свистеть, это часть профессии. Иди в жопу. Не умею и все. Ладно, неважно, нам в любом случае нужен какой-то позывной. Сигнал об опасности. Обычно используют свист, ведь ты же не можешь просто закричать. Я лихорадочно соображал, и тут меня осенило. Ой, слушай, я ведь умею изображать пьяного селезня. Грек удивленно смотрел на меня сверху вниз. только голова в небольшом прямоугольном окне, как диктор в телевизоре. Он поднял руку и посветил фонариком мне в лицо. «Повтори-ка». «Ну, я умею изображать пьяного селезня. Мой дедушка однажды напоил уток пивом, и они очень смешно крякали, и я так хорошо научился им подражать, что они даже приняли меня за своего». Он выдержал паузу, покачал головой. «Я хочу официально зафиксировать этот момент». потому что это самое странное признание из всех, что я когда-либо слышал. «Мы теряем время», — сказал я. «Уже девятнадцать пятьдесят пять». «А, ну да». «Хорошо, просто давай договоримся уже насчет сигнала тревоги. Издай какой-нибудь звук». Я набрал воздуху в легкие и издал несколько крякающих звуков. Кряки мои звучали так странно, что грек сорвался, и голова его пропала из окна. Раздался грохот. «Я в порядке!» Тут же крикнул он. «Я в порядке!» И его хохочущая голова снова возникла в прямоугольнике окошка. «Я хочу сделать официальное заявление. Это был самый странный позывной в истории. Мне очень понравилось. Сделай так еще раз!» Я снова крякнул. Смех у него был очень заразительный, я тоже захихикал. Но тут же вспомнил про время, посмотрел на часы. «Эй, уже восемь!» «Блин, сейчас вернусь, будь на стреме!» Ночь не была темной. Небо как свежий лед на озере, а звезды в нем как пузырьки в воздуха в толще льда, а луна как мутная вода в проруби. Я запрокинул голову и подумал, как жаль, что я ничего не понимаю в звездах. Надо бы выучить хотя бы парочку созвездий, чтобы смотреть в ночное небо и не чувствовать себя тупицей. А потом я взглянул на пшеничное поле и вспомнил про эту книжку. ту, где пропасть на ржаном поле. Надо бы её почитать. Хоть пойму, в чём же там соль и зачем кому-то понадобилось сеять рожь прямо над пропастью. Какой в этом смысл? Ведь если засеять поле на краю пропасти, то люди не смогут увидеть края и упадут. Или, скажем, комбайн будет собирать эту рожь, и комбайнер не заметит края и свалится туда. Интересно. В книжке есть ответы на эти вопросы? А если, например, над ней этой пропасти есть деревня или город, и жители живут себе, и ус не дуют, а потом бац, и им на голову упадет комбайн, а? Прямо вот на крышу дома. Сидишь ты такой, завтракаешь, яичница, кофе с молоком, все дела. И фигак, твои кишки намотаны на молотилке комбайна. Что-то такое было в той крутейшей книжке братьев Стругацких, которую мне читал отец. Хоть убей, не помню, как она называется. Там что-то про погоду. Надо будет спросить у отца. Потом я посмотрел на огромную клетку для пса. Фарадей – ужасное чудовище, единственный пёс, который не умеет лаять. Какой смысл его держать? Ведь такой пёс не сможет ни отпугнуть незнакомца, ни предупредить хозяина о том, что кто-то приближается. Хотя, тут же подумал я, С другой стороны, молчаливый взгляд этого пса гораздо страшнее любого лая. Да и вообще, все зависит от хозяина. Может быть, косарю и не нужны предупреждения. Ему нужен тихий пес, который сможет беззвучно подкрасться к незваному гостю и перегрызть ему глотку. Голосовых связок у Фарадея может и нет, а вот зубы еще как есть. Надо только выпустить пса из клетки. И только тут я заметил, что клетка открыта. Металлическая дверь на распашку. Меня бросило в пот. Я хотел издать тревожный сигнал, уже даже приложил ладони к арту, но передумал. Нельзя привлекать внимание. Пёс ведь может услышать меня. Где он вообще? Я бросил взгляд на пшеничное поле, залитое лунным светом. Дул ветер и гнал волны по полю, колосси раскачивались. Или это пёс бежит? «Боже мой, это он!» Я рванул вокруг дома, к двери и стал бить в нее кулаками. «Саша! Саша, открой! Открой! Слышишь, быстрее!» Я долбил по двери так сильно, что у меня тут же заболели кости, заломило запястье и костяшки пальцев. Когда дверь распахнулась, я оттолкнул Грека, ворвался в дом, щелкнул замком и тут же сполз по двери на пол. Меня трясло так, что я с трудом дышал. «Ты дурак, нет?» Грек развел руками. Мы же договорились! Клетка! Что? Клетка! Клетка открыта! Он подбежал к окну, отдернул штору и стал вглядываться в темноту. В тот день я впервые услышал, как он матерится. Ругань его была такой изощрённой, что я просто не понимал половины слов. Когда же приступ паники прошёл, он стал ходить туда-сюда. Идиот! Идиот! Идиот! Он бил себя по голове. Я не подумал об этом. Конечно же, он выпускает собаку, когда уходит из дома. Это же очевидно. Я смотрел на него снизу вверх, сидя на полу, подпирая спиной входную дверь. Что будем делать? Тихо. Мне надо подумать. Он ходил по кругу и вырошил свои волосы. Прошло пять минут, но он так и не произнес ни слова. Я посмотрел на свои Кассио. Блин, уже двадцать-двадцать. «Он же сейчас вернется!» Грек замер. В темноте коридора я видел лишь его силуэт, но я буквально чувствовал эту ауру ужаса вокруг него. Он подошел к окну и слегка отдернул штору. «Идет». Слово прозвучало в темноте глухо и отрывисто, словно камень упал на пол. Мне хотелось плакать. Я поднялся с пола, выглянул в окно и увидел серый силуэт, идущий по дороге. Навстречу ему бежал его медведеобразный пёс. Седая шерсть Фарадея блестела в свете луны, словно мокрая. Они оба, пёс и человек, приближались к дому. Старик подошёл к клетке и указал на неё пальцем. Фарадей послушно забежал внутрь. Дверь хлопнула, звякнул шпингалет. «Бежим, бежим бежим, бежим, бежим!» Грек схватил меня за шкирку и потащил по коридору. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Мы забежали в туалет. Грек запрыгнул на сливной бачок унитаза и начал подсаживать меня к окну. Я не помню, как мы оказались снаружи. Из окна я, кажется, вывалился головой вниз, но даже ничего не почувствовал при приземлении, настолько был напуган. Бог знает, как мне удалось ничего не сломать. Грек выпрыгнул следом. Рюкзаки наши лежали тут же у стены. Мы схватили их и рванули прочь сквозь пшеничное поле. От страха И усталости, и холода у меня ломило зубы. Небо потрескалось, словно дно пересохшего озера. «Подожди, Петро, подожди!» Я замедлился и обернулся. Грек хромал следом. «Что такое?» «Нога! Блин!» «Тебе помочь?» «Нет, я могу идти. Просто хватит бежать. Мы уже... далеко!» Он выдохнул и зажмурился. Фух, пронесло. Несколько минут мы шли молча. И, честно говоря, в тот момент я его просто ненавидел. Как глупо, как глупо, как глупо! Вертелось в голове. Зачем я согласился на это? Поиграли в детективов, блин. Не хочешь узнать, что я нашел у него на столе? А? Петро? Ну чего ты опять ускорился? У меня же нога. Нет! Я обернулся «Не хочу я ничего знать, иди в жопу!» Он виновато смотрел на меня «Прости, я знаю, по-дурацки вышло» Минуту мы молча смотрели друг на друга И вдруг он засмеялся Сначала сдавлено, потом громко и в голос «Чего?» «Чего ты ржешь?» «Видел бы ты свое лицо там, когда я открыл дверь» «Ничего смешного» Грек с трудом подавил хохот. «Да, ты прав. Еще рано над этим шутить. Постой, я присяду ненадолго, а то совсем больно наступать». Он присел на бордюр, взялся за ногу обеими руками так, словно она была отдельным предметом. «Сломал?» – спросил я. «Не, если б сломал, я бы пальцев не чувствовал, а я могу им и шевелить. Просто неудачное приземление». Мы переглянулись и снова засмеялись. Одновременно. Страх прошел, и смех сработал как защитный механизм. Я тоже присел на бордюр. что ты нашел. Наконец-то. Я думал, ты никогда не спросишь. Он рылся во внутреннем кармане куртки, достал сложенный в четверо листок и протянул мне. Это было на его столе. Он подкладывал эту бумажку под письмо. Я заштриховал его карандашом, чтобы увидеть продавленные места на бумаге. Я раскрыл листок и увидел череду странных символов. Иностранный язык. Что здесь написано? Откуда я знаю? Надо найти переводчика. А пока мы знаем только, что он пишет письма за границу. Ну, это не преступление. Я вернул ему письмо. Он может писать письма кому угодно, это его право. Да, только есть одна загвоздка. «Какая?» «Он соврал сегодня». Я вопросительно посмотрел на Грека. «Был еще один инженер. В 52-м. После Максимова и перед Косарем. Именно он должен был отвечать за создание третьего пруда». «И что с ним стало?» «Никто не знает. В архивах ничего нет об этом». «Тогда откуда ты знаешь, что был еще один инженер?» Грек улыбнулся. «Бухгалтерия». Быть сыном работницы архива довольно скучно. Я кучу времени проводил в хранилище, помогал маме сканировать документы. Они хотят перегнать все в компьютер, а бумаги пустят на макулатуру. Так вот, я нашел зарплатные листы. Максимов перестал получать зарплату в феврале 52-го. Потом в бумагах появился некий Руков А.В. Но через полгода все упоминания о нем исчезли. И только в январе 53-го появился Косарев. «То есть наш косарь?» «А что, если он ничего не знает о нем?» «Знает». «Кто тебя об этом сказал?» Он растирал ступню ладонями. «Интуиция».